Они бежали всю ночь, и к утру обоих уже качало от усталости. «Погоди», – прохрипел Антон, тяжело привалившись к шершавому мокрому стволу дерева. «Дай отдышаться». Пух, уже отбежавший на приличное расстояние, вернулся и покорно лёг у его ног. Его великолепная шерсть слиплась и висела с путанными мокрыми сосульками. Тело огромного кота сотрясала крупная дрожь. Антон, превозмогая вернувшийся озноб, достал пищевую таблетку из неприкосновенного запаса и заставил себя проглотить безвкусный, но питательный шарик. Ему очень хотелось пить, но вода во фляге закончилась, а очищать болотную жижу при помощи химических фильтров не было времени. В первые часы этого безумного ночного марш-броска до них периодически доносился отдалённый вой. Потом он смолк. И это сильно беспокоило Антона. По его расчетам, они отмахали километров 15 и вскоре должны были выйти к тому месту, где накануне он видел поваленные деревья. Пух поднял глаза и тоскливо посмотрел на человека. За эту ночь между ними установилась молчаливая, основанная на интуиции, взглядах и жестах взаимопонимания. Путь по ночному лесу под проливным дождем был труден и опасен. Антон дважды проваливался в болото, не заметив в тьмах окна стоячей воды, Его оба ему на помощь приходил пух. Потом, уже далеко за полночь, кот сильно поранил лапу, загнав в нее двухсантиметровый шип, и Антону пришлось при свете карманного фонарика делать маленькую хирургическую операцию по удалению зазубренной занозы. Так, помогая друг другу, они бежали всю ночь. Антон посмотрел на мокрого, трясущегося кота и разогнулся, оторвавшись от ствола дерева. «Идем». Пух молча вскочил и с готовностью затрусил вперед. Он мог передвигаться гораздо быстрее человека и проще переносил все перипетии их ночного путешествия. Дождь прекратился уже далеко за полночь, и к утру небо прояснилось. В ложбинах над болотцами поплыли первые клочья утреннего тумана, а в светлеющем небе проглянули бледные звезды. Антон не задавался вопросом, почему он, очертя голову, следует за пухом. Ему не нужно было ничего решать. Далекий вой сразу же резанул по нервам лейтенанта, предчувствием большой и непоправимой беды. По мере того, как где-то за горами, далеко за краем котловины вставало солнце, здесь внизу сгущался туман. Несмотря на то, что большую часть пути они проделали в кромешной тьме, Антон заметил, что всё это время они двигались вдоль края болота, лишь изредка углубляясь в него, когда не оставалось иного выбора. Пух отлично знал и чувствовал направление. Вот и сейчас он на секунду остановился, и его мокрые бока ходили ходуном, пока он жадно втягивал в себя утренний воздух. Потом, что-то почуяв, он вновь сорвался с места, не забывая при этом то и дело оглядываться на человека. Пологий, поросший травой и редкими кустами болотный берег вдруг начал круто забирать вправо. Впереди из утреннего тумана все явственнее проступали контуры невысокого холма, когда Антон услышал подозрительный скрежет и почти тотчас же споткнулся обо что-то мягкое. Он остановился, едва удержав равновесие на скользкой земле, взглянул себе под ноги и почувствовал, Как что-то оборвалось внутри, и холодное неотвратимое чувство непоправимости заполнило его разум. Под ногами Антона, в испачканной кровью траве, вытянулось полутораметровое серое тело с огнестрельной раной в боку. Это был кот, вернее кошка, если судить по двум рядам сосков на ее животе. Остекленевшие глаза животного смотрели в розовеющие небеса. Сзади раздались мягкие шаги. Он обернулся. За его спиной стоял пух. Его мокрая шерсть вздыбилась по всему телу, глаза горели безумным желтым огнем. Он медленно подошел и обнюхал труп. Потом поднял глаза и посмотрел на Антона. В этом красноречивом взгляде было все. Боль, недоумение, ярость, упрек. Антон стоял, понурив голову, и чувствовал, как то самое черное безумие, что владело им все эти годы накатывает на него неумолимой, удушающей волной горького стыда. Он не мог посмотреть в глаза пуху. Здесь, на берегу мутного болота, он впервые понял, что представляют собой люди и какова их мера ответственности за свои поступки. Чума. Проказа ползущая по галактике и разносящая споры смерти. Одни сеяли жизнь, другие уничтожали ее, но и те, и другие в глазах этих существ были одного рода племени, взорвавшиеся, обуянные гордыней и ненавистью друг к другу боги, не способные разобраться со своими собственными проблемами. Он заставил себя поднять взгляд и нашел полные муки в глаза уха. Но не боги. Прошептал он. «И никогда ими не будем». Потом повернулся и, не скрываясь, зашагал к краю болота, из которого, окружённый поваленными деревьями, торчал корпус тяжёлого орбитального перехватчика. В глазах Антона стояли слёзы. Никогда в жизни лейтенант Вербицкий не чувствовал внутри себя такой абсолютной, сосущей пустоты, как в эти мгновения. Его рука легла на рукоять пистолета. Берег болота в этом месте резко заворачивал, образуя залив из стоячей мутной воды. Среди поваленных, вывороченных с корнями деревьев, ему то и дело попадались окоченевшие трупы котов. В некоторых местах зияли свежие, уже заполнившиеся водой воронки.